Нет, она лично больше не сможет покупать у Невахерис, ведь при каждом глотке на ум будет приходить инспектор Реклис, и посещение бара повлечёт за собой душевные травмы. Вот этим и Брайс тоже не одобряли Реклиса. Он с первого взгляда им не понравился, а теперь, присмотревшись получше, они только укрепились в своей неприязни. Возможно, как предположил Брайс, на их отношения повлияло близкое знакомство с несравненным инспектором Бриксом. Идеальным сыщиком из романов Сэтэна. Рядом с ним реальный Реклис совершенно не смотрелся. Бриккс или Бликси, как его иногда надменно понебрацкие именуют в книгах его милость высокородный Мартин Кирадерс, обладает одним важным достоинством, которого нету Реклису. Он знает своё место. Он хоть и занимает в Скотленд-Ярде важную должность, однако всегда готов играть вторую скрипку при Кирадерсе, и мало того, то не против вмешательства высокородного Маркина в следствие, но даже сам его приглашает, когда требуется его авторитетное мнение. А так как тот является неоспоримым авторитетом по части вена женщин геральдики помещичьих родов, экзотических ядов и некоторых подробностей творчества малоизвестных поэтов елизаветинцев, его мнение очень часто оказывается незаменимым. Инспектор Брикс Горчал Брайс не выживает людей из их любимых кабачков и не смотрит на них в упор чёрными сумеречными глазами, словно слышит и того, что ему говорится, дай бог половину, да и тому не верит. И не обращаются с писателями как с обыкновенными смертными, разве что умеющими сочинить себе алиби по заковыристее. У инспектора Брикса подозреваемые, если им и приходится давать официальные показания, могут делать это в удобной обстановке у себя дома, а полицейские чины им подобострастно прислуживают. И тут же находится Кирадерс, всегда готовый тактично отдёрнуть Брикса, если тот всё-таки взрвётся. Они являлись к Реклессу поодиночке, стараясь меньше попадаться друг другу на глаза. Если в четверг разговор шёл в открытую, прямой, то теперь в их поведении появилась некоторая насторожённость. За сутки хватило времени собраться с мыслями, и смерть Сетена воспринималась уже не как причудливое вторжение литературного вымысла в реальность. А как обескураживающий, но бесспорный факт. По неволе напрашивались кое-какие неприятные выводы. Последний раз живым Сетен видели в Лондоне. Однако его изуродованный труп спущен на воду в Мурксмере. Чтобы в этом убедиться, не требовалось сложных расчётов, лоций и данных по силе направления ветра, скорости прилива и отлива. Сам Сетен, возможно, погиб в Лондоне во время одной из своих экскурсий в криминальный мир за материалом. Но поддельная рукопись, отрубленные руки, телефонные звонки в Сетенхаус имели скорее местную окраску. Селия Кэлтроп страстно поддерживала гипотезу о шайке лондонских злодеев, но даже ей она затруднилось маломальски убедительно объяснить, откуда преступники узнали место стоянки Чомги и зачем им было привозить труп в Шушенг, чтобы навести подозрение на нас. Единственное, что она могла сказать, Но это, по всеобщему мнению, влекло за собой больше вопросов, чем предлагало ответов. Даже показания они начали усиленно перезваниваться. Осторожно, а то вдруг всё-таки подслушивают, обменивались разрозненными сведениями, слухами, догадками, которые, будучи сопоставлены, могли бы дать общее представление о происходящем. Велится друг с другом. Они сейчас опасались, чтобы не услышать и тем более не брякнуть лишнего. Но очень хотелось знать новости. В Петтонсе на звонки всякий раз вежливой скупой отвечала неумолимая Джейн Даглэш. Прямо попросить к телефону Адама и тем выдать себя с подрохами никто не отваживался, кроме Салли Кантрэп. Однако и она ничего не добилась и предпочитала думать, что ему просто нечего им сообщить. Намердю собой они всё время переговаривались, ища повод облегчить душу и узнать что-нибудь новенькое, и раз отразу всё больше теряет объективность. Обыкновенные сведения, часто искажаемые при передаче, нередко подменяющие действительное желаемым, давали весьма неполную и неразмеченную картину. Все подозреваемые твёрдо придерживались своих первоначальных показаний, и ничьё алиби на вечер вторника пока не было опровергнуто расследованием. Дама жеcima действительно с готовностью подтвердила его алиби, но поскольку Ретлис вообще помалкивал, а Лотем отмалчивался из соображений рыцарства, имя её, несмотря на общий любопытство, суждено было похоже так и остаться неизвестным.